Глава двадцать третья. Огромный подземный город, где из-за очень тусклого света, заменяющих небо камней, любая даже самая незначительная вспышка света тут же привлекала внимание, замер. Два ярких солнца вспыхнули одновременно, буквально сливаясь воедино. Каждый житель, хотел он этого или нет, повернул голову в сторону этого света. А затем, когда слепящий, выжигающий глаза свет исчез, Весь этот огромный подземный пузырь поглотил ужасающий по силе грохот. Грохот такой силы, что все камешки на многочисленных городских дорогах подскочили в воздух, такое, что все конфликты в городе мгновенно прекратились, а сражающиеся друг с другом супостаты были вынуждены закрыть уши, чтобы не свалиться в обморок. Ударная волна чудовищного взрыва пронеслась по всему городу, буквально сотрясая и его и всю скалу внутри тела, которой он находился, а затем, под взглядом тысячи глаз, на теле этой скалы появилась трещина. На восточной части стены у самого конца города, в нескольких десятках метров над землей, на обглоданной гномами скале появился зияющий рубец длиной метров в десять. Жители города не успели даже убрать от ушей руки, когда до них донесся новый звук, не предвещающий вообще ничего хорошего звук того, как стоящая сотнями лет вертикальная стена, буквально отделяющая их от мира, лопнула. Огромный рубец всего за несколько секунд увеличился вдвое, а затем и вовсе надломился в самом его центре, позволяя горной породе над ним быстро сесть вниз. А сесть вниз, запуская тем самым немыслимый обвал. Участок скалы, берущий свое начало где-то в 20 метрах над землей, и все, что было над ним, вплоть до самого «неба», одновременно стремительно начал рушиться вниз. Грохот от взрыва был весьма громким, но по сравнению с шумом «катастрофического», даже по меркам гномов «катаклизма», он был просто ничем. Невероятное по своему размаху обрушение всколыхнуло город, землю, да даже весь мир вокруг на многие десятки километров. Грохот от падающей земли... И вторившая ему тряска земли заставила смотрящих на это гномов буквально перестать дышать. Слой пыли и грязи взметнулся в воздух до самих небес, но даже за заслонившей небо пылью, даже до того, как тряска земли прекратилась, многие могли увидеть настоящий солнечный свет. В каменной стене, которая защищала этот город много-много лет, теперь появилась огромная дыра. Дыра, ведущая наружу и через которую внутрь пробивались лучи настоящего весеннего солнца. «Охренеть!» Что еще я мог сказать, когда тряска прекратилась? «Атаман знал, что так будет?» Придерживая тихую за плечи, я просто громко удивлялся, а она задала вопрос, который я даже не сразу понял. Пырнув голову и посмотрев на удивленную девочку, мне пришлось немного подумать, прежде чем мозг примерно сообразил... «В чем дело?» «Я же только что сказал, что нам уходить надо». «Забавно вышло. Искал способ отсюда свалить и на тебе. Вот и выход. Правда, даже для меня это немного перебор». «Не знал», — честно ответил я, все еще пребывая в шоке. «Я, конечно, знал, что наши братья могут немного начудить, но тут они явно перестарались, да?» «Перестарались» кивнул мой капитан разведки. «Но шанс неплохой», — добавил я, отмахиваясь от налетевшей пыли. Хотя мы и были от места обрушения довольно далеко, волны этой гадости докатились даже досюда. «Перестарались», — повторила тихая, а затем посмотрела на меня немного странным взглядом. «Пошумели?» «Ага», — кивнул я. На лету схватываешь». Кто бы этими ублюдками не был, но пошумели они так, что их точно все услышали. Разве это не лучшее место, чтобы всем нам собраться именно там? м, -м, -м. Эта девочка несколько секунд о чем-то подумала, а затем согласно кивнула. Собираемся на шум, я всем сообщу. Давай, снова кивнул я, а я пока раздобуду нам транспорт. Тихая со своими разведчицами, мое лучшее подразделение. На тупоголовых идиотов, которые только пострелять гораздо, надежда откровенно маловато. Ну ничего, девочки их выведут. Сами мы тоже довольно далеко, так что придется поднажать, чтобы не прийти последними. Конечно, можно было бы взять тихую на руки да немного пробежаться, но я тут действительно очень интересный транспорт увидел. Транспорт, который я просто не могу игнорировать. За минут пятнадцать он проехал по соседней улице уже дважды. Спорю на что хочешь, через пару минут он снова тут проедет по тому же маршруту. Уже трижды. Понаблюдав пару секунд, как тихо принялась расставлять улиткафоны и отдавать приказы, я неспешным шагом прошелся по городу вплоть до соседней улицы. Подождал пару минут, и да, в самом деле... Искомый мной транспорт снова вырулил из-за поворота, помчавшись прямо на меня. Даже столб пыли его не очень напугал. Сделав глубокий вдох, я медленно шагнул вперед, едва сдерживаясь, чтобы не закатить глаза. «Шустрая, ну-ка, стоять!» Резко пробасил я, огорошив несущуюся прямо на меня гоблиншу. Каким-то образом это чудовище тащило где-то гномскую тачку, очень похожую на те, которые они по рельсам катают. Утащило, и теперь само с ней гоняет. Кругами. «Атаман!» Впервые вижу шуструю в таком уставшем состоянии. Удивительно. Хотя это не сильно ее остановило. Лишь увидев меня, она снова ускорилась и полетела вперед вместе со своей рикшей. «Атаман!» Почти проревела она, остановившись совсем рядом. «Этот город такой большой! Я все время вперед бежала, а он все не кончался. Я думала, никогда никого из вас не найду». Да, протянул я, потирая переносицу. «Почему-то я был уверен, что ты скажешь нечто подобное, впрочем, ладно». Решив не застрять на этом внимания, я переключился на что-то более интересное. «Скажи-ка» ухмыльнулся и, откнув пальцем в ее тачку, которую она тащила за собой, словно лошадь в упряжке. «А эта штука тебе, собственно, нафига?» «Ам...» «Почему-то от моего вопроса эта жуткая чудовище резко смутилась». «Это потому, что атаман не стал грузить в поезд мою машину, а я подумала, там...» Протянула она совсем уж неуверенно. «Ну и вот...» «Ясно...» ответил я, издав лёгкий смешок, «Сублимируешь, значит». На её автомобиль, правда, места в вагонах не было. Но кто бы мог подумать, что девочка такой ответственной станет? «Ага», — кивнула она, «педалирую». «Ну ладно». Всё-таки, хохотнув с её смущенно довольного вида, я тут же подошёл вперёд и перевалился через бортик её телеги, усевшись на жопу. Благо, эта тачка такая здоровая, что с моим ростом можно даже ноги вытянуть. Тогда давай заберем кое-кого на соседней улице и погнали. Наши там уже собираются. Поняла? <связывая> <связывая> Госпожа тихая, остановившись на соседней улице, я как знатный и благовоспитанный кавалер протянул руку благородной даме, приглашая ее внутрь этой роскошной повозки. Прошу. <связывая> Неловкость на лице благочестивой дамы украшает эту карету лучше, чем что-либо. Высокопарно добавил я, усаживая даму рядом с собой, а затем сильно постучал по днище этого корыта своей пяткой. «Кучер, трогай! Мы с принцессой опаздываем на бал!» «Атаман? Что-то мне не очень это нравится». Тут же прилетело мне откуда-то спереди... <кхм> Прости меня, шустрая!» Ответил я подавляя уже собственную неловкость. Хочешь, когда мы снова что-нибудь изобретем, я тебе прулит дам. <правда>, Правда? Ага. Я, конечно, об этом пожалею, но, кучер, поняла? <правда>